Глава 5. Товарищ Беглов, тему вашей кандидатской вызывает у комиссии массу вопросов. Вот, например, в своей работе вы указываете, что даже перед самим путешествием во времени перемещаемый объект находится одновременно в миллиардах разных временных ответвлениях. Что вы имеете в виду? Уважаемая комиссия, вы, профессор Винников, хочу лишь чтобы вы меня правильно поняли и немного отошли от общепринятых принципов понимания времени. Представьте время как единое целое, будто все уже произошло и само время, как мы его видим, закончилось. Словно мы наблюдаем конец мироздания. Так, продолжайте, Денис Александрович, сказал профессор. Будучи теми самыми наблюдателями, мы знаем причинно-следственную связь событийного ряда Вселенной. Когда событие B не может существовать без события А, Ввиду чего перед нами модель лишь одного временного вектора развития событий в вариативном пространстве времен. «Крайне не люблю спекулировать этой темой, но как пример приведу. Если бы Гитлер не родился, какова вероятность наступления Второй мировой войны? Но даже если бы она и наступила, то по крайней мере точно отличалась от той, что мы знаем. Поэтому, как я считаю, человек одновременно находится в миллиардах разных вселенных, где в следующий момент он совершил действия, отличающиеся от того, которые он совершил в другой реальности, чем создает иное временное изгление «Хотелось бы еще узнать», — добавил профессор. Почему вы считаете, что путешествие в будущее менее возможно, чем в прошлое? Из общепринятых законов современной физики, продолжил Денис, а именно из теории относительности, можно лишь подчерпнуть, удаляясь от объекта А, временно на в объекте Б относительно объекта А замедляется и только. Но до конца не будут ясны точки событийного ряда временного вектора будущего, и мы, даже создав портал, мгновенно перемещающий нас в будущее, Пойдем в одну из миллиардов версий Вселенной, развившейся по непредсказуемым для нас причинно-следственным связям, что в случае путешествия в прошлое гарантирует стабильный и известный нам временной вектор с предсказуемыми точками так называемых прыжков. Допустим. А как же вы собираетесь вернуться в свое время? Именно в вашу Вселенную, откуда вы двигались изначально, будь у вас такая возможность? На этот вопрос я могу ответить так. В данном случае я имею две разнящихся теории. Первое основано на предрешенности временного вектора. Допустим, на подоконнике с цветами рассыпана земля. Я возвращаюсь в прошлое на час назад, стараясь ничего не менять, но случайно, по стечению обстоятельств, все же задеваю горшок с цветами и просыпаю землю, возвращаясь обратно во времени, в котором относительно начальной точки путешествия абсолютно ничего не изменилось. То есть мы всегда находимся в векторе времени, в котором все уже произошло, и любое изменение в прошлом приведет нас к привычной действительности. А вторая поинтересовался профессор. Тут все просто. Изменяя события в прошлом, причинно-следственная связь приводит к изменению настоящего, по крайней мере, для путешественника. Профессор снова вставил вопрос. Так какой из теорий вы придерживаетесь? Данный вопрос можно решить только опытным путем, ответил Денис. Вы описываете портал для перемещения во времени. А не нужен ли такой же в точке выхода? Разумеется, нужен, и он будет там. Ведь портал, разрывая материю времени, находится одновременно и в точке входа, и в точке выхода. Также хочу напомнить ранее озвученную версию, что все уже произошло, и у времени есть конец. Мы просто все еще находимся в центре событий и воспринимаем время как изменяющуюся материю, а не конечную субстанцию. И имеем мы точные данные о будущем, так же, как о прошлом. Перемещение через временные порталы было бы успешным и предсказуемым в оба направления. Дэн лежал на Земле. Будучи истощенным, без возможности подняться, разглядывал окружающее его пространство. Место, не похожее ни на одно из знакомых ему ранее. Воздух все еще сильно отдавал ионизации. В небе передвигались незнакомые объекты. Окружающие звуки сливались в один ни на что не похожий шум. Над ним стояли две невысоких фигуры и явно обращались к нему. Язык было не разобрать. Странное наречие. Такое знакомое, но не имеющее никакого смысла для Дэна. Один из людей дотронулся до руки Дэна, продолжая что-то говорить. «Марк, вам нужна помощь. Вы ранены. Потерпите. Все будет хорошо». Неожиданно для Дэна звуковая какофония преобразовалась в понятную для него речь. «Вы меня понимаете?» – спросил Дэн. «Да, я прекрасно понимаю вас. Вы ранены. Ждите помощи. Сейчас она будет», – сказал незнакомец. Его спутник добавил. «Вы не читаете Возможно, это ошибка». Дэн не понимал, о чем идет речь, но выбора не было. Он оставался ждать помощи. Через мгновение он оказался в сооружении своей формы, напоминающей саркофаг. «Наверное, снова потерял сознание», — посчитал Дэн. Саркофаг наполнился едким дымом, который невольно пришлось вдохнуть. Горло стянуло словно ремнями, но каждый следующий вдох давался все легче. Спустя несколько минут сооружение заняло вертикальное положение и раскрылось. Дэн шагнул на землю. Он оставался все еще на том же месте, где и был изначально. Самочувствие резко улучшилось. Боли прошли. А порезы на теле зарубцевались. «У вас был перелом ноги. Теперь все пройдет. Вас проводить? Где вы живете?» Спросил один из незнакомцев. «Я... живу...» Дэну да, нечего было ответить. Еще раз он посмотрел на небо, которого он совершенно не узнавал. Очевидно, что это был день. Но звезды видно как ночью. И луна просто огромная. Невольно закрылась мысль, что он не на земле. «На земле», — сказал один из незнакомцев, словно слушал его мысли. «Вероятно, у вас посттравматический шок. Нужно отдыхать». Дэн еще раз оглядел своих доброжелателей. Перед ним стояли два абсолютно одинаковых на первый взгляд человека, чуть ниже среднего роста с большими голубыми глазами, редкими светлыми волосами, с непонятными украшениями. Тело закрывала простая одежда, серо-синего цвета, вроде накидки до колен. На ногах были обыкновенные шлепанцы. Действительно земля, подумал Дэн. В следующий момент пространство перед ним словно раздвинулось, с жутким треском. Парочка быстро ретировалась. Из так называемого разлома показался высокий человек в темных одеждах, отдаленно напоминающий средневековые доспехи. В руке блеснуло нечто похожее на копье, но вместо острия был четко различимый энергетический сгусток, набирающий массу. «Чтобы это ни было, бежать, срочно бежать», – подумал Дэн и со всех ног пустился на утек. После саркофага с дымом бег удавался лучше прежнего. Человек в темном, а это уже без сомнений был человек, с помощью копья стрелял в Дэна пучками энергии, то и дело промахиваясь, изредка попадая под ноги. Но Дэн все равно ощущал разряды ступнями, и это никак не ободрело. В конце концов удалось запрыгнуть в какой-то коллектор. Иначе это место назвать было нельзя, судя по зловонному запаху. Преследователь исчез. Пытаясь отдышаться, Дэн прикидывал нехитрые вводные данные, которые отчетливо указывали на то, что оно уж точно не там, где планировал быть. «Будущее? Господи, да где я?» – спросил Дэн сам себя. В тот же момент в сознании стали появляться неясные образы. Лабиринты городских сооружений, географическая местность. Отчего сильно сдавило в висках. «Хватит!» – крикнул Дэн. Образы исчезли. Его сознание словно играло с ним. Проверяя мелькнувшую теорию, Дэн еще раз вслух задал тот же вопрос. «Где я нахожусь?» Визуализация повторилась вновь. В своем воображении он увидел местность с точным расположением зданий, которые он видел, убегая от человека с копьем, и точные координаты того самого коллектора. «Окей, я начинаю понимать, как это работает». «Ты бы сейчас поменьше думал. Это спасет тебе жизнь, если повезет». Прозвучал голос из темноты, который не на шутку напугал Дэна. «Кто здесь?» – спросил он. Но в этот раз сознание не выдало ни имен, ни координат. На свет вышел седовласый старик, с очень длинной тростью в руках, на которую он не опирался, а носил с собой. Одежда на нем напоминала панцирь, скроенный из множества полос серого цвета. «Пей», — сказал незнакомец, протянув ему емкость с прозрачной жидкостью. «Что это?» — спросил Дэн. «Хочешь жить? Пей». Дэн взял емкость в руки, понюхал. «Знакомый запах спирта?» «Да, это спирт. Пей, не разговаривай», — сказал старик. Выдохнув, Дэн сделал глоток. «Пей до дна, до последней капли». «Изысканное гостеприимство. Сначала тебя лечат, потом пытаются поджарить, а затем спаивают», — думал Дэн. «Идем со мной», — сказал старик. «И прошу молчи не звука. Просто следуй за мной». «По крайней мере, он не извергает сгустки энергии», — думал Дэн. И поспешил за незнакомцем. Так по коллектору они прошли не менее 5 километров. Дэн почти сразу захмелел. Последний раз он ел утром перед встречей с Дианой. Уже непонятно теперь в каком времени». По дороге старик несколько раз чуть ли не заставлял его пить снова. Дэн рвало. Но он понимал, что в этом должна быть хоть какая-то логика. Наконец они выбрались на поверхность. Выход был в густо застроенном комплексе. Сюда были люди. Весьма поддатый Дэн обратил внимание лишь на большую разницу в росте прохожих. От совсем низких, но явно сформировавшихся взрослых, до просто огромных великанов. Последнего он бы и не заметил, если бы шаткая походка не свела их пути. Он буквально налетел на одного, ростом не менее 6 метров. Старик отдернул Дэна за плечо, и они оба скрылись в здании. Это был лифт, обычный лифт многоэтажки, без стен, без кнопок. Но лифт… Дэн был чертовски и его штормило. Разглядеть мелочи уже не удавалось. Следующее, что он почувствовал, как заваливается на что-то мягкое, пахнущее цветами. Кровать. Так кстати. Дэн отключился. Первой мыслью Дэна после пробуждения было «Где я?». И снова в его сознании сформировались четкие трехмерные графики с его местом расположения. Он увидел себя со стороны 110 этажном здании, где-то на уровне 70-го этажа. Сопроводительный текст гласил, что данный жилой комплекс построен по милости Верховного Архаина в 12217 году. «Ого, как далеко я забрался!» – воскликнул Дэн. Сидящий в позе лотоса спиной к Дэну, метрах в пяти от кровати, старик произнес – А то, что ты легко читаешь тексты из пятимерной конструкции на древнем языке, не так сильно удивляет, как год сдачи здания в эксплуатацию?» Дэн смутил и вопрос, и тон, с которым он был задан стариком. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Дэн. «А то, что у вас, господин Беглов, пришлось ждать очень и очень долго?» Дэн опешил от информированности старика. Стал подошел к незнакомцу ближе. Старик наклонил голову, отодвинул свои волосы в сторону. Взгляд Дэна открылся до боли знакомый шрам на шее. «Гросс, твою мать, ты!» Удивлению не было предела. Старик поднялся, повернулся к Дэну, пристально посмотрел в глаза и обнял его. «Ты себе даже не представляешь, что мы натворили», — сказал постаревший Гросс. Сделав паузу, добавил. «Но сейчас тебе нужно поесть». Еда показалась Дэну самой вкусной, что он пробовал за всю жизнь. То ли похмелье давалось все знать, то ли в этом времени все иначе. В любом случае он наелся еще на 12 тысяч лет вперед. «Где мы? И почему ты так выглядишь?» «Я же видел, как взрыв уничтожил лабораторию со всеми, кто в ней был», — сказал Дэн. «Я выжил благодаря дублирующему порталу, который включился одновременно с основным. Во время перестрелки, как ты знаешь, один из зарядов сработал раньше задуманного. Погибло несколько человек. И Диана вместе с ними. А меня ранило. Но я успел запустить малый реактор, чья мощность ушла на дублирующий портал. Понимая, что наш план под угрозой, я рискнул и перенаправил мощности основного реактора на подачу энергии в зал, где находился ты». Все это время Гарри не оставлял попыток убить меня. Я отстреливался как мог, прячась за пультом фермы. Навыкам ведения боя, как ты знаешь, меня не обучили. Когда зазвучал голос Крауза по громкой связи, было понятно, что тебя еще не взяли. В моем пистолете закончились патроны. У лежавшего рядом мертвого наемника я забрал автомат. Выбежал из-за укрытия и стал палить во все стороны. Сработал еще один заряд, заложенный под несущей колонной. Часть стены обрушилась, прижав за собой Гарри и пару его бойцов. Гарри был жив. Перезарядив автомат, расстрелял Гарри прямо в упор. В следующий момент мое тело взрывом выбросило через портал. Сюда. Только на 39 лет раньше тебя. По невыясненным причинам таймеры на зарядах со взрывчаткой все до одного были неисправны. И я бы перефразировал твой вопрос. Не где мы, а когда мы? «Когда, Гросс?» – спросил Дэн. «Мы примерно в 400 тысячах лет до Рождества Христова. Но как это возможно?» «Дэн, я долго ждал тебя и приготовил ответы, зная, что у тебя будут вопросы. Чуть позже ты обо всем узнаешь. Сейчас тебя нужно правильно настроить». «В смысле?» – произнес Дэн. «Хотя бы объясни, зачем ты меня напоил. Всему своя очередь». «Я не смог закончить с тобой, пока ты спал. Лишь выключил тебя из общей базы. Близнецы инициировали тебя раньше, чем я предполагал». Дэн, ровным счетом, не понимая слов Альберта, решил ничего не спрашивать, пока тот сам все не расскажет. Грос устроил Денниса перед собой, затылком к себе, занес над него головой конструкцию по форме напоминающей большой тетрайдер и что-то бормотал. Спустя некоторое время Альберт сказал: Подумай о чем-нибудь хорошем. Ну, например, спросил Дэн, о семье, о Тане. Дэн представил таню и через мгновение та материализовалась перед ним в комнате. Доченька! воскликнул Дэн. Значит, работает, сказал Грос. Таня исчезла. Что это было? «Это всего лишь твое воспоминание. Если все получится, ты будешь пользоваться своим мозгом почти на сто Но только когда алкоголь выйдет полностью. В твоем случае уйдет примерно неделя-две». «Ты что-то сделал со мной?» – спросил Дэн. «Лишь малость. Ты уже был ко всему готов. еще в нашем времени». «А ты?» – и я ответил Гросс. «Тогда объясни». «Сейчас скажу лишь, что выпитый спирт блокирует нейронные связи твоего мозга, который, в свою очередь, не выдаёт твоего местонахождения». «Я еще не сказал, по-моему, но ты в данной реальности совершенно непопулярная фигура, хоть и известная. А та дружелюбная парочка, встретившая тебя по прибытию, пытаясь оказать тебе первую помощь, невольно запустили в тебе спящие процессы, из-за чего тебя чуть не хлопнули. Нам обо всем по порядку». Гросс и Дэн сели друг напротив друга. «Закрой глаза и постарайся освободить сознание. Просто не сосредотачивайся ни на чем», — сказал Грос. «Я передам тебе ряд образов. Пока двухмерных, как на экране, чтобы не перегреть твой мозг раньше времени». Между Дэном и Гроссом образовался зависший в воздухе двухмерный экран. «Ты его видишь?» – спросил Дэн. «Вижу». «Это реальная голограмма или детище моего разума?» «Тебе еще придется привыкнуть к законам этого мира», – ответил Грос. «Поверь, не каждый сезаемый предмет реален по сравнению с тем, что творит его сознание. Ты сам себя считаешь реальным лишь посредством самосознания. а это и есть реальность. Мебель не может себя осознать, и для нее самой она нереальна. А твое мышление выделяет мебель как объект, находящийся рядом с тобой в пространстве». И вообще не отвлекайся, для тебя это будет долгое кино, а у нас не так много времени. А Гросс изменился, думал Дэн. Он не только старше, но и слова его стали наполнены небывалым смыслом. С маслом, сказал Гросс, не раскрывая рта. Тебе еще нужно будет научиться блокировать свои мысли, иначе я соседи начнут слышать. Все, внимание на твой экран. Дэн полностью расслабился, насколько смог, пытаясь максимально открыться. Гросс начал рассказ. "Рэд, порталы и наша диверсия создали первичный парадокс. Так его назвали Смотрители. Смотрители же, в свою очередь, малочисленное объединение, посвященных в тайну. Рассказ Гросса подкреплялся изображениями вышеупомянутых личностей. В принципе, все они выглядели довольно-таки фантазийно, за исключением Верховного Архаина, который являлся ничем иным, как облаком темной материи. Своими корнями та самая тайна Смотрителя упирается в первичный парадокс, созданный нами. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать тебя. Добро пожаловать в будущее. Да, да, именно. Хоть я и сказал тебе, что нас забросило на 400 тысяч лет назад. Данная реальность — это будущее, спровоцированное нами. Суть первичного парадокса заключается в том, что во время взрыва обоих реакторов в Акруксе созданный тобой эффект нейтронной бомбы, усугубленный разрывом временной материи, охватил четыре штата, которые в той или иной степени благополучно переместились в прошлое, почти на 500 тысяч лет назад. Акрукс не был уничтожен, погибли лишь все находящиеся в ангарах лабораторий. Выживших радиация не тронула, смертей от лучевой болезни не зафиксировано. Крауза не был в зоне физических разрушений комплекса, ввиду чего он остался жив и продолжил управление корпорацией. И это самое неприятное. А теперь представь, крупнейшая воинственная организация, имеющая передовые технологии, попадает в далекое прошлое, занятая исключительно дикими племенами и немногочисленными мирными потомками погибшей ранее цивилизации, осознает свое место и время расположения на фоне всеобщего хаоса и паники произошедшего перемещения. Но как они определили, в каком они времени, вмешался Дэн? Не читай других тупее себя. Они хоть и звери, но не дураки. Карта звездного неба. По расположению светило определить время, в котором находится проще некуда. Крауза сделал то, что на его месте совершил бы любой стоящий во главе огромной организации человек. Он подавил панику, мародерство, бунты и создал новое защищенное государство, имея на тот момент исчерпывающую информацию о ресурсах планеты, на тот момент не занятый, кто бы мог составить конкуренцию. Дикие племена сочли всех прибывших богами, что играло на руку Акрусу. Дешевый раб и поклонение культу личности. Думаю, твоё воображение уже начало формировать последующие стратегии эволюции Земли. У тебя неограниченная власть, неограниченные ресурсы, передовые технологии, тебя никто и ничто не останавливает. Думаю, у Крауза висела твоя фотография над изголовьем кровати. Не иначе. Такой подарок сделать. Первичный парадокс изучался сотни лет, за которые наука сделала фантастический скачок вперед. Было открыто пространство парадокса Его назвали пространство ран Дэн, не смотри на меня так Когда я узнал, даже позавидовал Я ведь тоже принимал кое-какое участие Но в моей честь ничего не назвали Словно меня и не было Так вот, это пространство парадокса Охватывает временной интервал в 500 тысяч лет с малой погрешностью Смотрители тщательно охраняют пространство ран Во избежание альтернативных ответвлений так как любое заметное изменение в временной материи в период рана может повлиять на сам первичный парадокс, и их мира с абсолютным господством, в котором они являются никем иным, как богами, просто не станет. Все события за 500 тысяч лет зависимы друг от друга одновременно на любом отрезке времени. Если бы твоя мама однажды не встретила твоего папу, мир был бы другим. Ты никогда не родился и не нашел бы пришельца. «То есть виной всему пришелец?» – спросил Дэн. «Погоди, сейчас начнется самое интересное», – продолжил Гросс. «Сколькими годами ты датировал Ред тогда в лаборатории?» «Два с половиной миллиона», — ответил Дэн. «А остальные камни?» «От пяти сотен до трех сотен тысяч лет». «Тебе не смущает такая разница в возрасте?» «Продолжай, с неподдельным интересом», — сказал Дэн. «Нашему пришельцу, так же, как и остальным, не более 500 тысяч лет». «Но он каждый раз путешествует с тобой через портал 2020 года, обратно по замкнутому кругу. Таким образом, старея каждый раз на 400 тысяч лет». Следовательно, путем нехитрых вычислений ты возвращался в пространстве ран 6 раз. Сначала камню было 500 тысяч лет, а потом пять раз по 400 тысяч. Но откуда разница 100 тысяч? Поинтересовался Дэн. В ней-то из загвоздка. Я тоже задавался таким вопросом. Ответ на поверхность заключается в парадоксе, у которого все же когда-то было начало. А было оно в день создания Реда 2,5 с миллиона лет назад. Я не сказал тебе, но однажды в один из витков рана Кто-то из прошлых Гроссов послал сам себе сообщение, то есть мне. Сообщение, которое единственное было на нашем языке. Дословно оно звучало так. «Тебя зовут Альберт Гросс. Дэн находится в лаборатории этажом ниже. И ты только что закончил алгоритм. Судьба мира в твоих руках. А что бы то ни стало, откажись от задуманного и уничтожь пришельца». Дэн побледнел. На лице не было эмоций, лишь чувство некой обиды от упущенной возможности все предотвратить. «Не расстраивайся, Дэн». Да, я смолодошничал и стер послание еще тогда. Но уже здесь, зная, как все было, понимал, что ни я, ни ты за 2,5 миллиона лет не смогли его уничтожить. Я более чем уверен, что мы неоднократно пытались сделать это. Теперь расскажу, что было со мной. Будучи отброшенным в портал, я так же, как и ты, попал сюда. Но раньше на 39 лет. Из раненого, с 50% ожога тела, без сил всего в крови сильной контузией меня подобрал отряд гуров которые целенаправленно ждали именно Альберта Гросса в том месте и времени. Нападать никто не собирался. Напротив, меня поместили в лазарет, в котором я провалился двое суток. После полного восстановления меня представили смотрителем и Верховному Архаину, который выглядел вот так. Дэн заметил, что перед ним уже давно не абстракция в виде двухмерного монитора, а полноценные трехмерные образы. Он снова увидел черный клубящийся дым. Так и выглядел Верховный Архаин. Свое внимание они объяснили тем, что мой вклад в первичный парадокс неоценим, и мне предстоит важная работа, если, конечно, я соглашусь. В свете событий я понимал, мне предстоит выбор без выбора. Пришлось согласиться. Меня посвятили в Смотрители и допустили к тайне. Во время обряда инициации я стал 13 тринадцатым Смотрителем. Ко мне обратился Верховный Архаин, всегда молчавший до этого. Он сказал, «Мистер Гросс, мы каждый раз с небывалым трепетом ждем вашего возвращения домой». «Добро пожаловать обратно, в истинную семью». И к моему ужасу это был голос Крауза. Да, этот урод жил уже порядка 500 тысяч лет. И это только в нашей реальности. А судя по возрасту пришельца, все 2,5 миллиона. На меня была возложена миссия, о которой скажу позже. Не знаю, как предыдущие версии меня, но я, настоящий, не бросал попыток понять, почему мы так и не смогли уничтожить Ред. Думаю, ответ найден. Помнишь твою кандидатскую, которую я каждый раз осмеивал? Ты был во всем прав, Дэн. Обе теории изменения векторов временной материи существуют одновременно. В большинстве случаев активная теория предрешенности любые изменения в прошлом либо невозможны, либо приведут к реальности будущего, из которого ты прибыл. И эта временная константа активна более 90% всего рана. Но есть и второй вариант, состоящий из 10%. Зеленые сектора. Это периоды на временной материи рана, в которой причинно-следственная связь подвержена изменениям. И длятся такие отрезки от доли секунды до нескольких часов в зависимости от вспышек на Солнце. Вот именно эти зеленые сектора и охраняют смотрители с гурами, в угоду Архаину боясь за свое существование. Если что-то пошло не так, в парадоксе рано, во время зеленого сектора, смотрители являются и возвращают временной вектор в исходное положение. «Например?» – спросил Дэн. «Да масса примеров. Фокусима 2011 -го. Реактор разорвало ко всем частям, и заражения не было». Все потому, что взрывы и последующие катаклизмы не были предусмотрены. Все произошло именно в Зеленом Секторе. Вторая мировая кишит инцидентами. Мир пять лет воевал против фашизма. Там столько Зеленых Секторов, что свидетелей вмешательства смотрителей хоть отбавляй. О каждом Зеленом Секторе в период парадокса Ран известно и Архаину, и смотрителям. Тебя ждали вчера позже, чем ты появился. Потому что не знаю, как в другие пришествия, но в этот раз ты прыгнул в Зеленый Сектор». Моей святой миссии, возложенной Архаином, было найти и убить тебя по прибытию, если Гур не справится, и забрать пришельца. Ведь мне ты доверяешь, и был бы застигнут врасплох. Твоя роль в этом витке сыграна. И как бы ни казалось странным, тебя сильно боятся. Так что мы оба сейчас вопали. В ближайшее время нас не найдут. Я все же посвящен в тайну и знаю, как скрыться. Но это ненадолго. Возможно, предыдущие Гросы действительно убили тебя». Или помогли гуру, который вчера опоздал. «Вчера? Но это же было сегодня. Я не мог так долго спать», — удивился Дэн. «Выдохни», — сказал Гросс. «Орбита планеты еще не смещена. Скорость вращения Земли выше привычной для тебя. Сутки длятся 12 часов, а гравитация снижена. Вероятно, ты был сильно напуган гуром, раз не заметил, что бежал со скоростью более 40 км в час. Твоя мышечная система сейчас приспособлена к более тяжелым условиям. Думаю, даже свалишь с ног любого старидов великанов, что ты видел на улице». А что значит не смещена? Объясни. Катаклизм или что? Да, это произойдет через 300 тысяч лет от этого момента. Хвост кометы сильно потреплит землю. Не передергивай, обо всем по порядку. Еще немаловажно лично тебе знать. Помнишь, пришельцы, мы нашли информацию о стихийном перемещении цивилизации на другую планету? Другой планеты не было. Освоив твою технологию, точнее, случайно созданный тобой первичный парадокс, они собрали избранных и немалое количество рабов на одной территории. И совершили еще один такой же прыжок. Только в этот раз, почти на 100 тысяч лет вперед, в период земного спокойствия, когда на планете снова рай. Это было сделано во избежание гибели от неминуемого столкновения с астероидом, после удара которого Земля на 70 тысяч лет погрузилась во тьму, льды и полное забвение. Еще 26 тысяч лет планете потребовалось на восстановление. Казалось бы, верное решение, отличный способ спасти цивилизацию, но на ковчег не попали 2 миллиарда ни в чем не повинных человек, которые погибли через несколько дней. А ведь забрать их не представляла проблемы. И не зная этих владык мирозданий, может, целовал их ступни, как все остальные. Что остается на месте, из которого подобным образом перемещается часть суши в другое время, спросил Дэн. Мне тоже было интересно. Но тут все просто. Материя времен именно в данном случае взаимозаменяема. То есть из прошлого в будущее перемещается один кубометр Земли с растущим на нем цветком. По прибытию от кубометра занимает ровно то же самое место, где и был относительно уровня моря и графический координат. А кубометр без цветка перемещается в прошлое На то же самое место То есть сейчас, в 2020 году На месте четырех исчезнувших штатов Цветущая саванна с дикими племенами И доисторическими животными Да, великанами не забудь Все ослаблены скорее всего, плохо адаптирующиеся В ожидании скорой смерти Представляю лица наших Грешно смеяться, конечно Но в 2020 году сейчас столько вопросов То есть ты точно не знаешь, что именно происходит в 2020? Дэн, еще раз повторяю «Вся реальность, которую ты знаешь, основана на первичном парадоксе, диапазон которого 500 тысяч лет до момента твоего прыжка. Других данных об этой истории не имеет даже Архаин. Сфера их интересов только пространство ран. Они даже если захотят переместиться раньше или позже рано, то не смогут никаким способом. И если на следующий день после нашего прыжка на Землю упадет метеорит, спасать Землю будет некому». «Да», — вздохнул Дэн. «А теперь еще об одной немаловажной загвоздке, без которой ты не сможешь понять остального». N-хромосома. По-другому нерин. Искусственно созданный вирус-паразит, проникающий в тело носителя. В данном случае человека, изменяющий структуру ДНК. передовое свое время изобретение медицины еще до переселения. Ничто чужеродное не маскируется лучше, чем вирус в биологическом теле. На основе простейшего вируса типа Герпес был создан биологический наноробот, который не поражает организм, а наоборот развивает в нем недостающие функции. Нерин маскируется под составляющую ДНК в виде хромосомы И не обнаруживается защитными системами организма Он взаимодействует с эпифисом, шишковидной железой головного мозга Отвечающей за, так сказать, сверхъестественные способности Изменив структуру ДНК однажды, нерин передается по наследству Поэтому и в тебе, и во мне он уже есть Почти во всех человекообразных на Земле этого времени данная технология активна Животным нерин не подсаживали, точнее, избежали стихийного распространения Он в них вызывал бешенство. Те же кошки попросту совершали суицид. Природа, что тут поделать? Мы, кстати, сейчас с тобой посредством Нерина и общаемся. А почему в нашем времени такое общение никому не удается? По твоим же словам, Нерин передался по наследству всем, спросил Дэн. Ну, допустим, не удавалось нам с тобой, да еще почти 7 миллиардам человек. Но весь процент с более активной версией Нерина. В СМИ таких называла индивия, провидцы, целители и так далее. Им хватало эфира для взаимодействия с другими носителями хромосомы. Те же экстрасенсы-поисковики через эфир обращались к эндхромосоме другого человека и могли с малой погрешностью указать его местоположение. Или целители, так легко уничтожающие недуги, просто водя руками, потомки местных врачей. Они пользовались все той же технологией, влияя на хромосомы пациента, а та, в свою очередь, усиливала регенерацию тканей. Также активация спящего нерина в безэфирном пространстве происходит из-за сильного всплеска адреналина или в момент наступления смерти. Это простая функция, созданная местной медициной – для банального сбора данных о пациенте и своевременной помощи. «Да какая же помощь, если человек умер?» – спросил Дэн. «Не забывай о клинической смерти. Сколько в нашем времени историй, когда после клинической смерти обнаружилась сверхъестественная способность Просто не на всех это работает, эфира не хватает. Лишь остаточное явление. В нынешнем времени у каждого человека Рин настроен по способностям. Можно, конечно, развить в человеке почти любой навык, но это ни к чему. И каждый должен заниматься своим делом. Подобная структура занятости детища Верховного Архаина и охраняется смотрителями. Но эфир в 21 веке очень слаб. «Да что за эфир?» – спросил Дэн. «Эфир – один из наиважнейших столпов мироздания периода Ран. Это неосязаемая энергетическая материя, полностью покрывающая нашу планету. Технология создана смотрителями еще до большого переселения. Они дважды ее создавали Сейчас ты увидишь знакомое строение. Перед глазами Дэна образовалась проекция Земли – покрыты своеобразными точками, расположенными в определенном порядке, связанными между собой линиями. «В вышке сотового связи?» С усмешкой спросил Дэн. «Типа того», — ответил Гросс. Проекция увеличилась в масштабах, и теперь Дэн легко мог рассмотреть эти точки. «Да, Дэн. Это пирамиды. Те самые. И, как видишь, их сотни. Их расположение неспроста, почти все до единой, построены либо над разломами литосферных плит, либо рядом. Также две самые большие расположены на полюсах. Все они являются одной эфирной сетью, из которой черпается энергия для любых нужд. Посредством этой сети кайманы, те самые летательные аппараты, что ты видел в небе, могут мгновенно перемещаться по планете, а люди взаимодействовать между собой. Потому как Нерин активен только в эфире. Даже Верховный Архаин не смог бы жить без эфира. После первого создания сети пирамид, Крауза уже мало походил на человека. Его маниакальное стремление жить вечно сделало из него биологического андроида. Только мозг оставался родным. Но Эфир дал свободу. Его разум освободился из оков плоти. И теперь мы видим, во что он превратился. «Пирамиды берут энергию из разломов плит?» – спросил Дэн. «По сути, да. Энергия Земли, выходящая из самих недр, ценнейшая, возобновляемая, полезная ископаемая в природе. Из доступных. Пирамидальные комплексы многофункциональны. Одна из основных задач которых – выделение энергии посредством простейшей технологии. За счет аккумуляции энергии температура пирамиды значительно возрастает. В работу вступают парогенераторы для получения водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор паровой турбины, соединенный с ротором электрического генератора. То есть обычная теплоэлектростанция. Но это только часть общего функционала комплексов. Все пирамиды связаны между собой в единую энергетическую сеть, создавая сложную материю с определенными свойствами. Заметил, что по пути ни одного провода. Все нуждающееся в энергии оборудования черпает ее из этой материи, из эфира. Причем на тех же кайманах нет энергогенераторов, лишь приемное оборудование. Они скользят по эфиру, как по волнам, уже будучи в самом энергетическом поле. Там даже органов управления нет, все управляется нейрином. Мечта, добавил Гросс. То есть все на планете завязано на эфир? Почти. От силы поля зависит стабильность пространства РАН. Они сами себя посадили в эту ловушку. И каковы пределы этого поля? Эфир, как бы ни казалось странным, это сфера вокруг Земли, чьи границы заканчиваются примерно в 500 тысяч километров над уровнем моря. Также он берет на себя функции некого банка данных. Тебе проще воспринимать его как интернет. Всегда можно подключиться к сети, получить ответы на разрешенные смотрителями вопросы. В принципе, все только и делают, что болтают друг с другом по всей планете, не используя сеть в полной мере. «Социальные сети?» — улыбнулся Дэн. «В их самом извращенном виде», — ответил Гросс. Но разве не интересно каждый день узнавать что-то новое? Да ты вспомни хотя бы наше время. Безграничный запас знаний свободно выложенных в сети совершенно не востребован. Все считают себя обладателями исчерпывающей, по их мнению, информации для комфортного существования. Сутками, оставаясь онлайн, перекидывая друг другу фотографии. Вот и здесь все то же самое. Технологии только сложнее. Важно понимать, что при любом стечении обстоятельств, изменении материи времени, катаклизмах, человек всегда остается человеком. Пороки никто никогда не отменял. Беззаботная идеальная жизнь, а Нерин – основной помощник. Правда, смотрители внесли в эту беззаботность немалый вклад. Здесь думать почти не разрешено, а задавать вопросы вообще нельзя. Причем желание ничего не знать исходит от самих людей, будучи их личным свободным волеизъявлением. Этого и добивался Совет. Нерин контролируется в избежании нежелательных последствий. Никто, кроме посвященных, не должен знать правды, ибо это лишит тотального всеобщего контроля над пространством ран. Сформирована четкая идеология Каждый человек должен полностью отдаваться государству По первому требованию Все ради благополучия Верховного Архаина Ну и совет делает все, чтобы отдаваться было комфортно В этом мире даже денег нет Все, что нужно, выдается по первому требованию То есть если тебе для жизни Которую нужно понимать как беспрекословное подчинение Нужны кров, еда, одежда Ты их получишь Но не более чем необходимо Никакой переизбыточности псевдосчастливая масса свободных рабов, обеспечивающих шикарную жизнь своих богов. Как я уже и говорил, именно благополучность 500 тысяч лет – главная святыня Совета во главе с Рахаином. «Так если в 21 веке эфир так слаб, как ты рассказываешь, где смотрители черпают энергию для прыжков?» – спросил Дэн. Да, опять же, все просто. Во-первых, как уже говорил, 21 век их интересует только до 20 -го года. Во-вторых, недостаток энергии они компенсируют, держа порталы открытыми. По прибытию в тот век поле вокруг них остается из нынешнего времени. Но держать такой коридор возможно только в рамках зеленых секторов. Ближе ко времени начала первичного парадокса они более чем ограничены. Нельзя забывать, что Совет — это обычные люди, обладающие неограниченными знаниями, ввиду чего приравниваются к богам. Так а сколько лет смотрителям? Если не брать в расчет созданную рекурсию пространства пространство ран — всем от 400 тысяч лет. Изначально смотрителей было больше. Правда, назывались они иначе. Многие были убиты самим Архаином в моменты бунтов. Власть никогда не остается без завидующих. Некоторые были убиты великанами. Разве Крауз не разобрался с недовольными с самого начала? Тут не все так просто оказалось. Великан — это раса людей, погибшей цивилизацией таридов, которая существовала до пространства первичного парадокса. За 4 миллиарда лет на Земле было несколько цивилизаций, достигнувших серьезного прогресса, бывших обладателей высочайших технологий. Каждая из которых в свое время погибла по тем или иным причинам. Время очень быстро уничтожает следы такого присутствия Нужно порядка 50 тысяч лет Чтобы новый виток развития человека Не обнаружил практически никаких следов проотцов Тариды наши проотцы, удивился Дэн И да, и нет Их эволюция шла параллельно с эволюцией человека И долгое время великаны занимали главенствующее положение на Земле Пока сами себя не уничтожили Тех, которых ты видел в городе, приютил Архаин Они почти деградировали в момент перемещения акруксов в прошлое были похожи на зверей. Их сначала за таковых и приняли. Но быстро выяснилось, что они вполне вменяемы и легко поддаются обучению. У Таридов сильная эмоциональная связь с друг другом, даже без всякого Нерина. А когда их успешно подсадили на хромосом начался цирк. Великаны стали объединяться в обособленные группы для свержения правления смотрителей. Последнюю в свою очередь выказали свое недовольство и убили большую половину вида, без разбора. все кто попадался на глаза – женщин, детей, чистейший геноцид. Но и потрепали нервы смотрителям Исключительные существа. Поумнее людей. Вот после инцидента с великанами контроль над Нерином был ужесточен. Дабы у людей не возникло схожих идей. А те, кто начинает о чем-то слух говорить, и тем более задавать ненужные вопросы, просто убивают. Лишают самосознания, закоратив Нерин. Или изгоняют на дикие земли, коих тут предостаточно. «Так ты и о будущем все знаешь?» – спросил Дэн. «Дэн, дружище, ну ты же сам все время твердил, что одну определенную ветку времени можно рассматривать как конечную материю. Знаю почти все, что происходило на протяжении периода ран. Я же 13-й смотритель, ты забыл?» Дэн стал потирать виски. а что что-то у меня голова разболелась, мы уже несколько часов беседуем. Да и ты сам говорил, что мы ограничены во времени нас ищут. Мы не засиделись?» «Ты так и не понял, похоже, что происходит. Видать, спирт в крови еще мутит тебя, мешая думать». Тот двухмерный экран перед тобой появился чуть больше минуты назад. В реальности мы с тобой только начали разговор. Добро пожаловать в секретный мир Нерины. Все смотрители обладают навыками реализации гипервремени. В той или иной степени, конечно. Для того, чтобы в коротких зеленых секторах было время посовещаться и принять решение. Ладно, тебе действительно надо отдохнуть. А то на самом деле закипишь с непривычки. Друзья поднялись с пола. Дэн спросил. Так я, получается, теперь знаю все языки мира? И мгновенно могу научиться любому по первому требованию. Грос рассмеялся. Можешь, только зачем тебе? Ну как зачем? Чтобы все понимать и читать любые записи. Беглов, ты меня удивляешь, улыбался Грос. Вот для чистоты эксперимента возьми спицу и нацарапай на стене по-русски Меня зовут Денис. Прости, блокнота с ручками в этой реальности нет. Дэн выполнил просьбу. А теперь то же самое на твоем любимом английском. Все, закончил? Да, Грос. «Ты сейчас видишь две одинаковых по смыслу надписи на разных языках, сделанные только что твоей рукой, так?» «Так», — ответил Дэн. Улыбая, словно готовя сюрприз, Гросс сказал, «А теперь проморгайся». Дэн выполнил наставление и открыл глаза. «Обалдеть! Но ну как это возможно?» Дэн увидел два абсолютно одинаковых набора символов, больше похожих на иероглифы, исполненные в той самой пятимерной манере с наложением друг на друга. Нерин, дружище, все он», с неоткрываемым удовольствием сказал Гросс. «Письменность, ту, которую ты знаешь», Примитивно и малоинформативно. Тут все завязано на образности символов. То, что ты использовал в написании – универсальный язык предков. Ты лишь изъявляешь желание передать определенные образы посредством символов. Остальное за тебя делает n хромосома Потеряв в будущем связь с эфиром, человечество разберет универсальный язык на простые составляющие и приведет в состояние, которое тебе знакомо с детства, где ты читал строчки, состоящие из букв, пытаясь сопоставить их с ранее обретенными знаниями и только потом воспринимать текст как описание образов. Анирин в этом времени сразу помогает записать сложные образы в виде пятимерной письменности. Другой человек, глядя на которую, не увидит текста, а моментально считает большой объем информации, проявляющейся в сознании. Опять же, в виде образов, один в один повторяющий те, что ты хотел передать. Хоть радугу представь цвета смешай. Читатель ее такой и увидит. Потрясающе, сказал Дэн. Так что нам делать теперь? Мы чего-то ждем? Если меня должны были убить, и даже ты до сих пор этого не сделал о чем им, скорее всего, уже известно. «Значит, у тебя есть план?» «Да, Дэн, есть. Мы ждем одного человека. Если он появится, есть шанс все исправить и вернуться домой. Если нет, то будем придумывать новый план. Главное, чтобы меня не отключили от Нерина раньше времени. Они уже, скорее всего, пытаются это сделать». «Но я тоже в запое», — смеялся Гросс. Из запаса спирта мне хватит до первого пришествия». «Здесь тоже пьют?» — спросил Дэн. «Да, пьют. Нас сейчас как минимум двое на планете. Вообще алкоголь под строжайшим запретом». Но из всего населения о подобных видах расслабления никто не знает. Информация скрыта. Расса рабов должна быть здорова. Спирт используется в разных технологиях и приравнен к яду. Ты же не станешь употреблять мышьяк для расслабления в кругу друзей. Вот и тут никто этим не увлекается. Отличная пропаганда здорового образа жизни, усмехнулся Гросс. Так а кто этот человек, которого мы ждем? Наш друг. Сам все увидишь. Сиди здесь и не высовывайся. Советую не торчать в сети и не делать запросы. И тем более никого не добавлять в друзья. А мне надо выйти. Вернусь скоро. Дверь комнаты исчезла, словно испарилась. Гросс вышел. Дверь материализовалась снова. Седовласый старик с покладистой белой бородой вышел из комнаты. Дэн поймался на мысли, что уже давно не воспринимает его как старца. Это был по-прежнему Гросс. Тот самый разгильдя и проныра, которого он знал. Оглядев комнату, Дэн подошел к окну. Вводила сказал сам себе, разглядывая просторы будущего, развившегося в прошлом из-за парадокса времени, названного в его же честь, где его хотят убить, чтобы не мешал все тому же парадоксу каждый раз возобновляться. Захочешь такое придумать? Ведь не получится же. Таким надо быть в таком случае. Выживу, книгу напишу. Все равно никто не поверит, думал Дэн. С высоты 70-го этажа удачно расположенного здания, вид из которого не перекрывался другими небоскребами, взору представили многочисленные промышленные комплексы. Жилые районы, парки, искусственные каналы, по которым то и дело шныряли быстроходные катера. Периодически в этом чужом и ни на что не похожем небе пролетали кайманы. Жизнь шла своим чередом. Как дома. Все чем-то заняты, куда-то спешат. Или просто отдыхают. Там внизу миллионы разных судеб. Счастье, трагедии, история которых никогда не станет известна. Целый мир, которого нет. С каким-то двояким противоречивым чувством перебирал себе мысли Дэн. Парадокс. В дверь постучали. Гроз бы не стал этого делать, размышлял Дэн. А они здесь все еще стучат в дверь? смутился он. Тоже мне высшая раса. Стук повторился. Дэн, пытаясь не сдавать звуков, подкрался к двери. На ней ни глазков, ни камер, ни мониторов. Черт, да как они узнают ту за дверью? Не мне же ее открывать. Сознание Дэн отобразилась дверь комнаты, в которой он находился. И ожидание подтверждения. Открыть дверь? Да? Нет. «Нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет, невольно вслух сказал Дэн. Дверь моментально испарилась. В тот же момент прямо перед его лбом оказался набирающий массу сгусток энергии копья, который держал Гур.